Глава шестьдесят пятая. Уткнувшись носом в плечо мужа, Лера завороженно наблюдала, как поднимается и опускается его грудь. Исяев крепко спал, но даже во сне прижимал к себе жену, словно боялся ее отпустить от себя. А Леры не хотел уходить. Она хотела, чтобы всю жизнь вот так, плечом к плечу, рука об руку, пройти вместе с ним до конца. Впервые она чувствовала себя настоящей счастливой женой. Наконец-то все в ее жизни было так. как и должно быть у взрослой успешной женщины, которая сама своими руками построила своё счастье почти всё. Хотелось ещё ребёнка, но о них Исаева ещё, конечно, не заговаривали. Лера вообще посылала, что муж будет против детей. Ему за глаза хватала Лекса, который ужирвался из отцовского дома, но Феликс не пускал, и его можно было понять. После того, что устроил Султанов, Лера вообще боялась одна выходить из дома. Её теперь совершенно открыто сопровождал охранник. Давно не спишь? Раздался над ухом сонный голос мужа, заставив Леру встрепенуться. Иди сюда. Он усадил жену на себя, от чего по ее телу прокатилась горячая волна возбуждения. Спали Саи вы, как и полагается молодоженам, обнаженными, так что их утро каждый день начиналось очень приятно, как и сегодня, несмотря на то, что должно было произойти позднее. Совет директоров медиахолдинга. Его откладывали уже несколько раз из-за болезни Николая Титова, но сегодня заседание должно состояться. Мартыненко будет голосовать за смену финансового директора. Можешь не переживать, успокаивал Феликс жену за завтраком. У Леры в горло ничего не лезло от волнения, она молча пила чай с бергамотом и кивала на слова мужа. Мария тоже не в восторге от Титова, сама знаешь. Да и ему самому нет смысла сильно упираться, проще всё свалить на Финдера и слить его. Мне кажется, это никогда не кончится, Феликс. Титов снова выйдет сухим из воды, как в случае с Сашкой. Султанов получил по заслугам, жёстко обрубил Исаев. Только не говори, что тебе его жаль. Не нужно было лезть в чужие игры. Лере нечего было на это ответить. Про человеческие качества её бывшего было понятно, когда и как он её бросил. Назвать Сашку жертвой язык не поднимался. Пока шло следствие, Лидия сама подала на развод, и по информации Феликса брак уже расторгли. Похоже, Султанов остался совсем один. Лера думала о нём с горечью. Как такой умный, красивый, чистолюбивый парень, каким она его знала много лет, докатился до уголовной статьи? Она запретила себе застревать в этом бесплодном сожалении. Это его жизнь, а у неё своя. Усилием воли Лера заставила себя не думать о бывшем. Не трать энергию на Султанова. Словно прочитал её мысли Феликс. Я хочу, чтобы сегодня ты выступила на все 100. Пусть это будет твоё последнее участие в совете директоров. Лера замерла. Вот это они не обсуждали. То есть как последняя. Она уставилась на мужа, который безмятежно намазывал джем на хлеб. Это же не конец ещё, совсем не конец. Сменим финансового директора, поставим своего, это же время займёт. Ты говорил, что месяца через 3 только, когда у тебя всё будет готово, мы дождём Титова. Лера смотрела на мужа и ничего не понимала, пыталась прочитать его мысли, но это было невозможно. Несмотря на их близость, Исаев умел хранить тайны, он не был открытой книгой для своей жены. Планы немного изменились, откашлялся Феликс. Я не ожидал, что они дойдут до такого, но остановиться я уже не могу. Слишком много людей и их интересов вовлечены. Поэтому соберись и дай сегодня бой, так как ты умеешь. Дальше уже я сам. Нет! возмущенно закричала Лера. Я не согласна и я не хочу. Ты сама только что сказала, что это никогда не кончится. оборвал ее Исаев. Для тебя все кончится сегодня. Пойми, так надо. Какая же тупая отговорка! Кому надо? Ему? Лера чувствовала себя выброшенной, использованной. Мы так не договаривались, Феликс, и мне это не нравится. Глера сама себя не могла объяснить, почему так болезненно отреагировала на слова мужа. Ведь вроде бы всё обосновано и логично. Она уже могла казаться за решёткой вместо Султанова: "Не вмешайся, муж, и не заперев её дома". И только когда ехала днём на совет директоров, поняла, что её так взбудоражило страх. Она боялась, очень боялась, что всё закончится у них с Феликсом, что бы он не обещал и не говорил раньше. Их отношения начались и окрепли из-за общего врага. Они и правда казались идеальными партнёрами друг для друга, слаженной командой, которая была единым целым. Основой их отношений стала не страсть, не любовь с первого взгляда, а общность интересов. Они одинаково смотрели на многие вещи, стали в определённом смысле родственными душами. Но что будет, когда война закончится? Будет ли Феликсу так же интересно и хорошо с ней, как сейчас? Будет ли он также восхищённо смотреть на неё, когда их жизнь войдёт в обычное мирное русло? Что у них останется общего и надолго ли? А Феликс не просто хотел, чтобы Лера вышла из совета директоров, он хотел, чтобы она уехала за границу, как можно дальше. Он готов был отправить её чуть ли не в Новую Зеландию. Смотря на мелькающие за окном деревья, Лера не верила, что их отношения могут выдержать время и расстояние. И она понимала, что боится честно признаться в этом мужу, который сидел сейчас не рядом и держал за руку. "Ну как?" спросил он, когда машина остановилась перед входом. "Готова?" Лира кивнула. Несмотря на внутренний раздрай, она чувствовала в себе огромную силу, которая рвалась наружу, готовая размятать всё вокруг себя. Пусть сегодня будет её бенефис. Я готова. И не поцеловав мужа на прощание, решительно вышла из машины.